Я сидел и наблюдал в течение часа, как Ниро Вульф пробовал все, что он знал в разговоре с Анной Фиорой. И если она вышла из этой передряги живой, то только благодаря мне. Я знал, что нельзя убивать курицу, несущую золотые яйца, даже если эта курица не желает нестись. Конечно, я не был уверен, что именно Анна Фиоры и есть та самая курица, которая счастливит нас золотым яйцом. Думаю, в этом не был уверен и Вульф. Но других несушек у нас не было. Когда мы с Анной прибыли на 35-ю улицу, не было еще 11 И нам пришлось ждать, когда Вульф спустится из оранжереи. Свою беседу с ней он начал просто и непринужденно. Будто сам собирался рассказать ей что-то, а от нее ему ничего и не нужно. Он просто хотел ее кое о чем предупредить. Человек, приславший ей 100 долларов, это и есть убийца Карла Мапфея. Он коварен и опасен, и он знает, что ей известно то, что он хотел бы сохранить в тайне. Поэтому он захочет избавиться от нее тоже. Он говорил Анне, что мисс Макфей хорошая женщина, а ее брат Карло тоже хороший человек и не заслужил смерти от руки убийцы поэтому убийца должен быть пойман и наказан». Глядя на лицо Анны, я понял, что она от нас чего-то ожидает. Вульф углубился в тонкости личных договоренностей между людьми. Он объяснил подробно, повторяясь, что договоренность, уговор между двумя людьми, чего-то стоит лишь тогда, когда он доброволен. Анна же не договаривалась с убийцей, что будет молчать. Он просто прислал ей деньги и объяснил, как она может ими распорядиться. Он дал ей возможность выбора. Она могла сжечь деньги, если бы так решила. Она может сделать это даже сейчас. Вульф полез в ящик, вынул пять новых двадцаток и разложил их веером, переданной на столе. «Вы можете сжечь свои купюры, мисс Фиора. Это будет светотатством, я знаю». И чтобы не видеть этого, я уйду из комнаты. Но мистер Арчи поможет вам это сделать. Сожгите ваши банкноты и возьмите взамен мои. Вы понимаете? Я даю их вам. Вот они, лежат на столе. У вас при себе эти сто долларов? Она кивнула. В чулке... Девушка чуть приподняла край юбки, повернула ногу и показала под обтягивающей тканью юбки небольшую выпуклость. «Вытащите их оттуда!» Девушка спустила чулок, достала пачку двадцаток и тут же развернула их. Затем бросила на меня взгляд и улыбнулась. Вульф сказал, «Вот спички, а вот поднос. Я ухожу». «А мистер Арчи поможет сжечь вам ваши двадцатки и взамен даст вам новое». Вульф бросил взгляд в мою сторону, затем вышел. «Начинай, Анна!» — приступил я к делу. «Я знаю, у тебя доброе сердце. Мистер Маффей был добр к тебе, и ты должна отплатить ему тем же. Мы вместе сожжем эти деньги, не так ли?» Но я допустил ошибку, сделав движение, будто хочу протянуть руку к деньгам. Двадцатки в мгновение ока оказались снова в чулке. «Не бойся, Анна», — сказал я, — «и не будь глупой. Никто не притронется к твоим деньгам, пока я здесь. Можешь сжечь их сама. Я не буду тебе помогать». «Никогда», — ответила Анна. «Я понимающе кивнул. Ты говорила это прежде». «Ну, а теперь все изменилось. Теперь ты должна их жечь, чтобы получить другие». Она покачала головой. Надо было видеть ее лицо. Может, она и не шибко умна, но то, что было написано на ее лице в тот момент, перекрывало все с лихвой. «Я не сделаю этого», — сказала она. «Я знаю, мистер Арчи, вы считаете меня не очень умной. Может, это и так, потому что все так говорят». Но я не дура, я хочу сказать, не такая дура. Это мои деньги, и я никогда их не сожгу. Я не буду тратить их до тех пор, пока не выйду замуж. А это не так уж глупо. Ты никогда не выйдешь замуж, ибо этот человек убьет тебя, как убил мистера Маффея. Он не убьет меня. Я в отчаянии подумал. «Господи, если он не сделает этого, то я сам тебя убью!» Вульф решил изменить тактику. Он прибег к хитрости. Он стал расспрашивать Анну о ее родителях, детстве, ее обязанностях и распорядке дня в пансионе миссис Ричи. Интересовался ее мнением о том, о другом. Она успокоилась и охотно отвечала. Но настораживалась каждый раз, когда он спрашивал о пансионе. В первый раз он напугал ее, когда спросил что-то об уборке комнаты Карла Маффея. Она тут же спряталась, как улитка в свой домик. Тогда он стал подбираться издалека, но опять неожиданно натыкался словно на стену. «Она отлично умела это делать. Я мог бы восхищаться ею, если бы у нас было время» глупой или нет, но она почти безошибочно реагировала на все, что было связано с Карлом Аффеей, словно что-то срабатывало у нее внутри, а по интуиции, пожалуй, могла бы посоревноваться с самим Вульфом. Но он не сдавался. Он расспрашивал Анну спокойно и неторопливо о вещах, казалось бы, случайных, и, зная его необыкновенное терпение и упорство, я подумал, что это к неделе через две он своего добьется. Но дверь в кабинет внезапно отворилась, на пороге появился Фриц. Когда Вульф кивком пригласил его войти, Фридс закрыл за собой дверь и на подносе подал хозяину визитную карточку. Вульф взял ее, взглянул, и я заметил, как у него слегка раздулись ноздри. «Приятный сюрприз, Арчи!» Промолвил он и через стол протянул мне визитную карточку. Я взял и прочитал ее. «Вот это да! Мануэль кимболл Собственной персоной!» Глава 15 Я поднялся из-за стола. Вульф продолжал сидеть, по привычке выпячивая и втягивая губы. Потом, наконец, сказал... Проводить джентльмена в гостиную, Фриц, в холле слишком темно, там и лица не разглядишь. И еще подними в гостиной шторы на окнах и открой дверь в холл, чтобы было больше воздуха. Фриц вышел. Благодарю вас, мисс Феора. Вы очень терпеливы и вели себя разумно. Не обидитесь ли вы? «Если на сей раз не мистер Арчи отвезет вас домой, у него много дел. Вас отвезет мистер Фриц. Он отлично водит машину. Арчи, проводи мисс феоры в кухню и договорись с Фрицем. Потом можешь проводить нашу гостью до выхода. И сразу же возвращайся». «Понял. Пойдем, Анна». «А не может ли мистер Арчи?» Громко возразила девушка. «Не надо. Ничего не говори, Анна. Я отвезу тебя домой в другой раз, а теперь пойдем». Я проводил ее в кухню и объяснил Фрицу, какое его ждет удовольствие. Кажется, потом мне никогда не было так жаль бедную Анну, как в этот момент, когда я увидел, что Фриц даже не покраснел. Это было ужасно. Но сокрушаться было некогда. Пока Фриц снимал свой фартук, надевал сюртук, а затем шляпу, я обдумывал дальнейший ход. «Анна, хочешь повеселимся, а? Ты говорила сегодня о замужестве, и я вдруг подумал, каким должен быть тот, кто тебе приглянется, и за кого ты захочешь выйти замуж. У нас в гостиной сидит молодой мужчина. Мне кажется, он именно тот, кто может тебе понравиться». «Давай посмотрим, если хочешь. Он очень красивый. Когда мы пойдем через холл к выходу, мы незаметно задержимся у двери гостиной, и ты посмотришь на него. А потом, когда мы выйдем на крыльцо, ты мне скажешь, понравился он тебе или нет. Хочешь посмотреть?» «Я знаю таких», — начала была Анна. «Ладно, ладно, потом». Не надо говорить, а то он услышит твой голос и поймет, что мы им интересуемся. Ты готов, Фриц? Мы вошли в холл. Фриц, согласно инструкции, оставил дверь в гостиную открытой. Я постарался провести Анну подальше от открытой двери. Нам хорошо был виден Мануэль Кимбл. Он сидел в кресле, положив ногу на ногу. Услышав наши шаги, он посмотрел в сторону открытой двери, но в холле было темно, и он не мог нас видеть. Я держал Анну за локоть и не сводил глаз с ее лица, пока она смотрела на Кимбола. Минуло несколько секунд. Я осторожно повел ее в сторону входной двери. Открыв ее, нас уже ждал фриц. Когда мы вышли на крыльцо, я захлопнул дверь. «Ну как, Анна? Он тебе понравился?» Нет мистер арчи, если вас интересует хорошо, в другой раз Ты молодчина, Анна, до свидания. Не переживай фриц, если ужин сегодня немного задержится, у меня такое чувство, что мы не скоро освободимся. Я вошел в дом и проследовал по холлу прямо в кабинет вульфа. Он не шелохнулся в кресле. она никогда не видела его. «Или она первоклассная актриса?» Вульф чуть кивнул. «Пригласить его?» — спросил я. Снова кивок. Я прошел в гостиную через дверь кабинета. Мануэль Кимбл поднялся с кресла, повернулся в мою сторону и отвесил легкий поклон. «Простите, что заставили вас ждать. Молодой леди нашей клиентки не просто было объяснить, что для того, чтобы вернуть ей мужа...» Нам недостаточно лишь свистнуть. Прошу, проходите. Вульфы на этот раз пренебрег формальностями и при появлении гостя остался сидеть, сложив руки на животе. Я представил ему Кимбла. Как поживаете, мистер Кимбл, извините, что приветствую вас, Сидя. Я не груб, поверьте. Просто неповоротлив. Садитесь. Я не заметил у Мануэля Кимбала никаких признаков волнения. Он был чрезвычайно собран. Его черные глаза показались мне еще меньше, чем в первый раз, когда я его увидел. В них была какая-то особая сосредоточенность, и поэтому теперь они не бегали, как тогда, будто хотели все увидеть и все заметить. Он был мускулист и подтянут, как легкоатлет в отлично сшитом костюме с желтой бабочкой и таким же желтым платком в кармашке. Меня он словно не замечал. Как только он уселся в наше красное кресло для гостей, все еще хранившее тепло Анны Фиоре, он уставился на Вульфа и больше не отрывал от него глаз. «Хотите пиво?» — предложил Вульф. «Нет, благодарю», — покачал головой гость. «Я намек понял» и тут же отправился на кухню. Я поставил на поднос две бутылки пива из холодильника и стакан, делая все быстро, ибо ничего не хотел пропустить из их беседы. Вернувшись, я поставил поднос перед Вульфом, сел за свой стол в углу и стал озабоченно шуршать бумагами. Говорил Мануэль Кимбл. Рассказал мне о своем вчерашнем визите к вам. У нас с отцом нет секретов. Он рассказал мне все. Зачем вы ему такое сказали? Ну что ж, промолвил Вульф и выдвинул ящик стола, чтобы взять открывашку. Открыв бутылку, он бросил крышку в ящик и налил пиво в стакан. Он какое-то время смотрел на пузырьки пены, потом перевел взгляд на гостя. «Во-первых, мистер Кимбл. «Вы не можете знать, все ли рассказал вам отец из того, что я ему говорил. Поэтому не будем столь категоричны. Ваш тон похож на угрозу. За что именно вы собираетесь отчитать меня? Что такого я сказал вашему отцу, чего, по-вашему, не следовало бы говорить?» Мнуэль улыбнулся и стал еще более холоден и официален. «Не искажайте мои слова, мистер Вульф. Я не собираюсь предъявлять претензии, а просто хочу объяснить некоторые ваши заявления, которые я считаю недопустимыми. Я имею на это право, как сын человека, который уже в летах. Я еще никогда не видел моего отца таким напуганным. И напугали его вы». «Вы сказали ему, что причиной смерти Барстоу была клюшка, которую он взял у моего отца?» «Да, сказал. И это правда». «Значит, вы признаетесь, что сказали это? Но ведь это криминальный абсурд. Ваш помощник, который, как я понимаю, записывает наш разговор, надеюсь, запишет ваше признание». Я никогда не верил в выдумку об отравленной игле, убившей Барстоу, а сейчас верю еще меньше. Какое вы имеете право сочинять подобные небылицы и причинять душевные страдания сначала семье Барстоу, а теперь моему отцу? Это действие, дающее основание для судебного преследования, не так ли? Я должен буду посоветоваться со своим адвокатом, «Разумеется, это неправомерные действия, и они должны быть немедленно пресечены». «Не знаю», — задумчиво произнес Вульф. «А я отдал должное наблюдательности и уму Мануэля, сообразившего в первые же пять минут, чем я занимаюсь за своим столом. Немногим это удавалось». А Вульф выпил пиво и вытер платком губы. «Я, право, не знаю, можно ли такие действия считать неправомерными. Думаю, скорее всего, убийца сможет предъявить мне обвинение в клевете. Но, кажется, вы не это имели в виду, не так ли?» «Я имел в виду лишь одно. Маленькие глазки Мануэля превратились в точки». Этому следует положить конец. Но, мистер Кимбл, дайте мне шанс оправдаться. Вы обвинили меня в изобретении всяких нелепостей, но я ничего не изобретал. Изобретение выдающееся, оригинальное, я бы сказал талантливое, принадлежит не мне. Я просто случайно его обнаружил. «Если бы все, что вы мне сказали, прозвучало из уст самого изобретателя, я бы посчитал его скромнейшим из людей». «Нет, сэр, не я изобрел эту злосчастную клюшку». «Ее никто не изобретал. Где она? Покажите мне ее». «Увы», — Вульф повернул руки ладонями вверх, «но я надеюсь увидеть ее». Где доказательство, что она существует? Игла, которая была силой выброшена из нее в момент удара по мечу, и застряла потом в теле Барстоу. Ха, почему именно из клюшки и при первом ударе? Чисто случайно совпало, что в этот момент пролетела оса, и Барстоу решил... «Неубедительно, мистер Вульф!» В маленьких, пристально глядящих на Вульфа глазках была насмешка. «Именно это я называю криминальными небылицами. Если у вас нет других доказательств, кроме этого, повторяю, я имею право потребовать, чтобы вы взяли свои слова обратно. Сегодня утром я был у мистера Андерсона, окружного прокурора Уайт Плейнс». «Он разделяет мое мнение. Я требую, чтобы вы взяли свои слова обратно и извинились перед моим отцом, а также перед семьей Барстоу, если вы им об этом сказали, а я подозреваю, что вы сделали это». Вульф медленно покачал головой и, помолчав, с сожалением добавил «Очень плохо, мистер Кимбл. «Согласен». «Но вы сами заварили эту кашу, вот теперь и расхлебывайте!» «Вы неправильно меня поняли. Я имел в виду, что очень плохо, что вам придется иметь дело со мной. Я, пожалуй, единственный в этой части света человек, с которым вам не справиться, несмотря на вашу смелость и ум. Вам чертовски не повезло» что я оказался вашим оппонентом. Однако, каждый из нас поставил перед собой задачу соразмерную его силам. Прошу простить, что избрал обход с фланга, ибо вы не пожелали встречи лицом к лицу. Сомневаюсь, что вы сами верили в успех вашей лобовой атаки. Едва ли вы такого плохого мнения обо мне». «Просто вам хотелось скрыть истинную цель вашего прихода. А она, возможно, в том, чтобы разузнать, какие у меня доказательства и насколько они веские. Однако вы и без этого уже знаете о них. Иначе как бы мне предугадать то, что показало вскрытие? Прошу, дайте мне закончить». «Да». «Мне известно, когда и кем была изготовлена клюшка с вмонтированным пусковым устройством. Я знаю, где сейчас находится тот, кто изготовил ее. Я знаю, какими будут ответы на мое объявление, которое я поместил сегодня утром. Вы, должно быть, уже читали его». Ни единый мускул не дрогнул на лице Мануэля, не изменился голос, когда он, наконец, заговорил, глядя прямо в глаза Вульфу. «Если все это уже вам известно, в чем я, однако, позволю себе усомниться, не следует ли вам передать эту информацию окружному прокурору?» «Да, следует. Вы хотите, чтобы я сделал это? Хочу ли я?» «Разумеется, если она у вас имеется!» «Хорошо!» Вульф укоризненно погрозил ему пальцем. «Я сейчас скажу вам, мистер Кимбл, что вам надо сделать. Этим вы окажете мне услугу. По дороге домой вы завернете к мистеру Андерсону и расскажете об имеющейся у меня информации» а также посоветуйте ему кого-нибудь прислать за ней. А теперь прошу извинить, я опаздываю на ланч. Позвольте сделать вам комплимент. Любого на вашем месте я попытался бы задержать еще немного, в надежде выведать побольше. Но в вашем случае... «Разумнее будет отправиться на ланч». Мануэль уже встал. «Хочу предупредить вас, мистер Вульф, что от вас я направлюсь прямо к адвокату. Он свяжется с вами». Вульф кивнул. «Разумеется, это ваш лучший ход. Самый простой, но и самый лучший. Ваш отец не понял бы вас, если бы вы этого не сделали». Мануэль Кимбл повернулся и вышел. Я встал, чтобы соблюсти приличие и проводить его. Но когда я вышел в холл, его уже и след простыл. Я вернулся в кабинет. Вульф сидел, откинувшись в кресле и закрыв глаза. «Этот парень, похоже, явился сюда, чтобы узнать, может ли он продолжать и далее, пока к концу недели не расквитается с собственным отцом». Я сказал все это довольно громко, чтобы разбудить его, если он заснул. Но Вольф, вздохнув, открыл глаза и помотал головой. Ланч, Арчи, не раньше, чем через десять минут Фриц вернулся только в час дня. Анчоусы зеленью отвлекут нас. Он встал, и мы проследовали в столовую. Я знал, что за ее порогом дело Барстоу Кимбл на данный момент не существует. Вернее, не существует того Вульфа, который этим делом занимается, по крайней мере, для меня. Не то чтобы он впал в одно из своих состояний безразличия, он просто замкнулся. За столом, чрезмерный в еде, он был предельно скуп на слова. Вернувшись в кабинет, он снова уселся в кресло. Я же за своим столом приводил в порядок какие-то мелкие дела, но их было не так уж много. Я то и дело бросал взгляды на хозяина, гадая, когда он снова вернется к жизни. Несмотря на закрытые глаза, он, видимо, чувствовал мои взгляды, потому что неожиданно вспылил. «Черт побери!» «Да перестань ты шуршать своими бумажками!» Я встал. «Так и быть, прощаю вам эту грубость. Но куда прикажете мне деваться? Вы что, язык проглотили?» «Куда хочешь, пойди прогуляйся». «А когда вернуться?» «Когда хочешь, это не имеет значения. К обеду». «А вы будете вот так сидеть и ждать, когда Мануэль прикончит старого Кимбала?» «Иди, Арчи!» По всему было видно, что он так настаивает на этом, потому что уже была половина четвертого, а в четыре он поднимется в оранжерею к своим орхидеям. Видя его настроение, я взял в холле шляпу и отправился в кино, чтобы хорошенько все обдумать. Но чем больше я думал, тем беспокойнее было на душе. Визит Мануэля Кимбола и вызов, брошенный им, а иначе это не назовешь, почти достигли цели. Во всяком случае, я так считал. Я знал, что пока мы еще не готовы сообщить миссис Барстоу, куда направить чек на 50 тысяч долларов. Но до моего сознания еще не дошло» как мало в нашем распоряжении фактов. Кое-что из того, что мы узнали, могло иметь важное значение. Но у нас, как и в начале, по-прежнему не было нужных доказательств убийства, не говоря о том, что мы до сих пор не знали, кто его совершил. Но и это не все. Сейчас мы не знали, с чего начать, от чего оттолкнуться, чтобы пойти вперед, Если это сделал Мануэль, как уличить его в этом? Найти клюшку — шансов почти никаких. В своем воображении я уже видел, как он низко летит на своем самолете над рекой или над другим водоемом и бросает в воду клюшку, привязав к ней здоровенный кусок свинца, чтобы она сразу пошла на дно. Узнать, как он добыл яд, тоже маловероятно, «Он, видимо, несколько лет вынашивал этот план. А если не лет, то уж месяцев наверняка. Он мог привезти яд из Аргентины, когда приехал сюда вместе с отцом. Впрочем, он мог в любое время получить его оттуда. Как установить, что он убийца? Заставить его каким-то образом позвонить миссис Ричи, чтобы она узнала его голос? Да, неплохо было бы это сделать». «Для присяжных это неоспоримая улика даже без всяких совещаний». Я просидел в кинотеатре целых три часа, так и не увидев того, что было на экране. В результате все закончилось головной болью. Я никогда не узнал, что делал Вульф в субботу и воскресенье. Может, тоже бился головой об стенку, как я. Он не был общителен в эти дни». «Может, он ждал, когда Мануэль сделает первый шаг?» «Но этот шаг мог оказаться убийством отца. Где бы мы тогда оказались?» «Андерсон, нам не подмога. И хотя мы с Вульфом не наденем траур по Кимбалу-старшему, но наверняка будем оплакивать 50 тысяч, проплывшие мимо носа. Что касается Кимбала-старшего...» то, по-моему, 4 июня он уже получил свое и должен благодарить судьбу, подарившую ему лишних две недели жизни. Но Вольф ждал не таких результатов. Я был в этом уверен, судя по тому, что он сказал Амануэле в воскресенье в полдень. Лишь тогда он немного раскрылся и начал говорить. Но все не по делу. Он просто философствовал. Все воскресенье шел дождь. Я написал пару писем, посмотрел две воскресные газеты и провел два часа в оранжерее в обществе садовника и орхидей. Настроение у меня было прескверное. Проклятый дождь шел не переставая. Я бы плевал на погоду, было бы чем заняться. Но слоняться без дела по мрачному притихшему дому... Слушать беспрестанный шум дождя не способствовало моему самочувствию. Поэтому я был рад, когда в половине седьмого, наконец, что-то нарушило гнетущую монотонность моего существования, заставило радоваться и огорчаться. Я был в кабинете хозяина или стал газеты, когда вдруг раздался телефонный звонок. Мне понадобилось всего несколько секунд, чтобы встать с кресла и взять трубку. Но, к моему удивлению, я услышал в ней голос Вульфа. Он первым поднял трубку, хотя и был в оранжерее. Обычно он делал это лишь тогда, когда знал, что меня нет дома. Но сейчас я слышал в трубке его голос. «Вульф слушает!» «Это Даркин, мистер Вульф. Все в порядке». Она утром пошла в церковь, а когда вернулась спустя какое-то время, снова вышла в кондитерскую лавку, чтобы купить себе мороженого. Сейчас она уже дома. Думаю, больше никуда не пойдет, потому что уже поздно. Спасибо, Фред. Подежурь еще до десяти. Так будет лучше. У Соло дежурство завтра с семи утра. Ты его сменишь? — В два часа пополудни. — Хорошо, сэр. Будут еще распоряжения? — Нет, это все. Я с такой силой бросил трубку на рычаг, что это неизбежно, как я надеялся, должны были ощутить барабанные перепонки моего хозяина. Когда через полчаса он сошел вниз, я даже не взглянул на него, углубившись в чтение какого-то журнала. В такой позе я просидел еще полчаса, время от времени перелистывая страницы. Внутри все кипело. «Идет дождь, Арчи!» — вдруг неожиданно сказал Бульф. Я даже не поднял головы. «Отстаньте! Я читаю!» «Господи! Конечно же не следует! Да еще такой порывистый ветер!» «Как ты думаешь, Арчи, может, все же стоит съездить в редакции и забрать ответы на объявления, если они уже поступили?» Я отрицательно качнул головой. «Нет, сэр, не стоит. Такое перенапряжение мне не под силу». «Щеки Вульфа пошли складками». «Я замечаю, Арчи, что затяжной дождь действует на тебя куда хуже, чем на меня. Или ты просто берешь с меня пример?» «Нет, сэр, это не дождь, а вы, черт побери, и вы это прекрасно знаете». Я бросил журнал на пол и уставился на него, не скрывая раздражения. «Итак, вы считаете, что лучший способ поймать хитрого и умного убийцу, какому когда-либо удавалось обставить меня, это устроить на Салливан-стрит детскую игру в бложке? Вы хотя бы предупредили меня об этом? Я бы тогда упоминал Даркина в своих молитвах. Выходит, я только на это и гожусь. Что собирается там делать Даркин? Поймать Анну с клюшкой?» Вульф коризненно погрозил мне пальцем. «Возьми себя в руки, Арчи! Нечего меня поддевать и нечего придираться. Я всего лишь гений, а не Господь Бог. Гений может разгадывать неразрешимые загадки и делать их достоянием гласности. Один только Господь может загадывать их нам». «Я прошу прощения, что не сказал тебе о Даркине. Моя голова была слишком занята. Я позвонил ему вчера, когда ты ушел на прогулку». «Он не собирается ловить Анну. Он охраняет ее. Когда она в доме, она как бы в безопасности. Когда же выходит, всякое может случиться». «Я не думаю, что Мануэль Кимбл будет предпринимать решительные шаги до тех пор, пока не убедится, что ему не грозит расплата за первую попытку, хотя и не ни по его вине. Следует отдать ему должное. Все было задумано и выполнено превосходно. А что касается нас с тобой, Арче то у нас нет иного шанса, кроме мисс Фиоры. Умный — это слишком мало для оценки Кимбала-младшего. По-своему, он даже уникален. Лучший способ победить плохое настроение в дождливый день — это поразмышлять над хитроумным планом нашего героя. Он не оставил нам шансов, кроме одного. Мисс Фиоре. А Даркин должен сохранить нам ее. Хорошо сказано, сохранить. Поместить в стеклянную банку и закупорить крышкой. Ну что ж, крышку всегда можно снять и откупорить банку. Что мы и сделаем. Но пока это подождет. «Мы должны узнать все, что произошло 5 июня. Кстати, у нас где-нибудь записан телефон Марии Маффеи?» «Отлично. К слову, мы еще не знаем, что так истово охраняет от нас Анна Феора. Если это пустяк, мы откажемся от атаки и перейдем к осаде». Человек, замысливший такое непростое дело, как убийство, не может все предусмотреть до мельчайших мелочей. они-то и будут его ахиллесовой пятой. Он, конечно, постарается их получше замаскировать. И тут главное терпение, большее, чем у него, и большая изобретательность. Что касается молодого Кимбала то их ему не занимать. Если мисс Фиоре прячет от нас жемчужину, которую мы ищем, я искренне надеюсь, что он об этом не узнает. Если же узнает, то девушка обречена. Даже если ее охраняет Даркин, трудно уберечь человека от внезапного удара молнии. «Мы только увидим, как она сверкнет. Я объяснил это Фреду Даркину. Если Мануэль просто убьет девушку, мы тут же схватим его. Но я уверен, что он на такое не пойдет. Вспомни обстоятельства, при которых он послал ей эти сто долларов. В тот момент...» Он не мог предполагать, что Анна знает что-то, что может связать его с Барстоу. Иначе он поостерегся бы делать этот нелепый жест и не послал бы ей деньги. Видимо, он знал всего лишь имя девушки. Может, Карла Маффея упомянул Анну в разговоре, сказал что-то о ее характере, о каких-нибудь мелочах, которые она могла заметить и которые вели бы к Мануэлю Кимбалу. Поэтому после убийства Маффея он решил рискнуть сотней долларов, чтобы подстраховаться на всякий случай. Если мое предположение верно и мисс Фиоры ничего не знает, помимо того, что уже известно Мануэлю Кимбалу, «Нам предстоит длительная осада. Сол Пензер отправится в Южную Америку. Я уже предупредил его вчера по телефону. Твоя программа действий, она у меня в голове. Она будет сложной и довольно трудоемкой. Жаль, конечно, но у нас не будет прямых улик против Мануэля Кимбала». «Первую часть загадки мы разгадали благодаря роковому для Мануэля повороту событий и моей, казалось бы, неоправданной настойчивости при допросе мисс Фиоры по всяким пустякам». Вульф умолк. Я встал и потянулся. «Этот тип паршивый дага. Вот все, что я могу сказать». «Нет, Арчи». «Мистер Кимбл, аргентинец! Для меня он Дага. Пойду выпью молока. Принести вам пиво!» Он отказался. Я встал и вышел на кухню.